41. Матерь Агни-йоги Объединение сознания предполагает отказ от самонаполнения своим и насыщения нашим. Мир свой наполнен заботами и подробностями текущего дня. Но мир наш слит с миром владыки его сознанием. Чтобы к нему приобщиться и войти в этот мир, необходимо умерить свое и укротить его ярое звучание, тогда звучание мира другого станет доступным. Конечно, все это известно говорилось не раз, но сказано совсем не означает приложение в жизни, и потому приходится повторять. Повторение укрепляет основу. Не бойтесь повторений, буду многое повторять, пока не будет утверждено оно в приложении на практике.